Глава третья. Я смотрела на гостя и пыталась понять, что ему здесь понадобилось. Ни страха, ни волнения не ощущала, всего лишь любопытство, а ещё у меня появилась возможность хорошенько рассмотреть волдыку в, так сказать, неформальной обстановке. Он тоже не сводил с меня взгляда. За маской бесстрастности я никак не могла разобрать его настроение. Но всё же опомнилась первой. Ваше володычество, чем обязано вашему визиту, положенный реверанс едва не забыла, вовремя вспомнила. Приключусь, без хитростно ответил гость, заставив меня самым некультурным образом уронить челюсть. Даже в самой смелой своей фантазии ничего подобного я и предположить не могла, чтобы сам владыка почтил меня своим визитом. Более того, ещё я общался так, словно мы давно знакомы, и всецело доверяем друг другу. И тут же новые мысли полезли в голову. Наверное, я ошиблась или не так услышала. К тому же, во дворце наверняка полно мест, где можно скрыться. От кого это мне ещё предстоит узнать? Если всё же гость способен дать ответы. Кто я такая, чтобы вообще спрашивать? Моё дело маленькое подчиняться тому, кто наделён властью, а не глупо хлопать глазами и мучиться сомнениями и вопросами. Простите, что делаю эти, наверное, я слышалась. Так вроде никогда не страдала слуховыми галлюцинациями, но не уточнить всё же не могла. Прячусь, повторился с улыбкой мужчина, заметив моё не совсем адекватное состояние. со вздохом пояснил. Аехор и Арнис посоветовали мне некоторое время избегать контактов с собственной супругой. Не понимаю, зачем это надо, и не доверяя я этим двоим, ни за что бы не пошёл у них на поводу. Да, скажу честно, я зол, но всё же решил последовать совету. Самое интересно, что из этого получится. Ладно, дракон, но Арнис Вы так быстро успели его узнать, чтобы начать доверять? Я прищурилась. Моя подозрительность подняла голову. Ведь они знакомы всего ничего, а уже полное доверие. Что-то тут не вяжется. Успел, кивнул мужчина. Такие, как он, не лгут. Они могут не договаривать, но не врать. Такие это какие это такие? Не желала униматься, забыв Кто передо мной? Стало жутко интересно. Кем же является тот, от кого моё сердце замирает? А вот это уже не моя тайна. Спросите у него сами. Я заметил, что вы тоже слишком стремительно сблизились. Не так ли? В голосе послышались странные, я бы даже сказала, ревнивые нотки. Но, наверное, мне показалось. Тут же сама себя одёрнула. Что-то слишком многое мне стало в последнее время казаться. Решила пока на этом не зацикливаться и перевела тему. Но почему у меня даже головой мотнуло, отгоняя наваждение. Ваш дворец большой, здесь наверняка полно укромных мест. У вас самое безопасное место, огарошили меня. Потом стал по пунктам объяснять. Вы Не станьте на меня накидываться для собственной выгоды, как это в течение недели делают почти все участницы. К вам никому и в голову не придёт заявиться, чтобы искать меня. И наконец, от вас исходит сияние, которое притягивает и прочищает мозги. Появилось оно недавно, ну или я не замечал его изначально. А что касается укромных мест во дворце, Догони их всех, известно моей супруге, а встречаться с ней в мои планы не входит. Так что, скажете? Я не сразу сообразила, о чём он спрашивает, обеспокоенно смотрела на мужчину. В себя привёл голос в голове. Ты чего застыла? Статую решила изобразить? Быстро соглашайся. Я согласна, — вырвалось на автомате. Но потом добавила: Надеюсь, ваша супруга не оставит меня без головы, когда узнает, где вы были всё это время. Ответить владыка мне ничего не успел. Передо мной возникла беспокоенная Арелия. Дракон её не увидел, но почувствовал, так как тут же стала оглядываться, готовя заклинание. Я замахал руками. Ваше владычество, остановитесь, это ко мне. К вам? О чём вы? Вкратчиво поинтересовался Амертар. Кто здесь? Призрак. Мы с Армисом встретили Арелию в архиве, поспешила объяснить. Лицо гостя мгновенно закаменело. Арелию? А я вспомнила, что именно эта девушка была предназначена ему судьбой. Едва не хлопнула себя по лбу, но сказанного не воротишь. Пришлось рассказать ему о том, о чём она поведала нам, а также, с сожалением, добавить, Свою убийцу она не видела, просто знала, что это девушка. Я думаю, одна из участниц. Может, ты всё же обратишь внимание на меня? Прямо в воздухе она притопнула ногой, хотя её взгляд был прикован к мужчине. И сколько там всего намешано: и нежность, и сожаление, и ещё целый букет. А ведь из них получилась бы отличная пара. Конечно, прости, Я тебя слушаю, повенилась, машинально коснувшись руки девушки, на мгновение забыв о её сущности. Вопреки ожиданию, она оказалась не ледяной, силу из меня выпивать не торопилась. Более того, мне показалось, что я держу обычную человеческую руку. Удивились мы обе одновременно. И пока в шоке рассматривали наши руки, позади Амертар поражённо выдохнул. Арелия, я тоже тебя вижу. Но как? Разве такое возможно? Мы обе развернулись к гостю. Я выпустила её из своего захвата, и в этот момент выражение лица дракона стало обиженным. Я с трудом сдержала смешок. Вот сейчас Амертар совсем не походил на грозного и непримиримого владыку дракона. Скорее напоминал старшего брата принца Сперва не поняла, с чего вдруг такое изменение. Он сам пояснил. И куда она делась? Почему я её больше не вижу? Ушла? Я же хотел поговорить, узнать, как такое могло произойти. Нет вашего владычества. Она всё ещё здесь, удивилась я. Глянул она призрака. Она, не отрываясь, смотрела на мужчину, протянула к нему руки, но тут же опустила их. Они безвольно повисли вдоль туловища. Я её понимала. Наверняка ей не терпелось подлететь ближе, обнять, ощутить снова его уверенные и нежные руки. Но она понимала: призраком нельзя касаться живых, иначе могут непрезывольно убить. Почему я не реагирую на её касания, непонятно. С этим мне ещё предстоит разобраться. Что тут разбираться? На богов не действуют обычные законы, раздалось в голове. Думаешь поэтому? А вдруг у меня дар такой? Уточнила, хотя и понимала, что Велара права. Просто я сама пока себя никак не воспринимала, той самой богиней, которую меня пытаются выставить. Уверена, не даром в тебе и свет, и тьма, причём обе силы не вступают в резонанс. У людей так не бывает. Каким бы сильным магом он ни был, просветила меня ведьма. Пришлось согласиться. Всё равно другого предположения у меня не было. А возьми её ещё раз за руку, предложил Синиар. Он тоже с интересом наблюдал за происходящим. Призрак уже сама протянула мне ладонь, ухватившись за неё, внимательно следила за эмоциями гостя. Он заулыбался. Арелия, но как же так? Ты погибла, но осталась во дворце? Как это возможно? Ведь все мёртвые уходят в чертоги богини Мараны, а ты осталась? Ты меня видишь? прошептала девушка с надрывом. Я столько раз пыталась докричаться до тебя, но всё без толку. Меня никто не замечал, только Велра и Армис увидели и услышали. Армис, он тоже может видеть призраков? Брови сошлись на переносице правителя. Получается, его божественная сущность мне не привиделась. Это он пробормотал себе под нос. Да, может, потому мы и решили попытаться с помощью Арелии разгадать тайну похищения молодняка. А Ехор слишком обеспокоен этим, и я пообещала помочь всем, что в моих силах, призналась и потупилась. Точно. Я ж, зачем к тебе летела? Срочно надо бежать в загон, туда направилась женщина в плаще. Разобраться, кто под ним скрывается, я не смогла, но в её руке было подчиняющее зелье. Уверена, оно для молодняка. Поторопись, мы и так потеряли кучу времени. От страха застыла, ноги будто приросли к полу. Стало не по себе. Зачем? Кому помешал молодняк? Они ещё совсем маленькие. Ещё толком ничего не умеют. Узнаю, кто такое творит, лично голову откручу. На меня вместе со страхом накатила ярость. Это ж как надо ненавидеть чешуйчатых, чтобы пойти на подобное. И чего застыла? Ждёшь, пока та злыдня совершит своё дурное дело? Привёл меня в чувство оклик в голове. Подскочила, выныривая из собственных мыслей. кивнула и собиралась выскочить из комнаты, как меня перехватил владыка. "Я должен быть там, а вам лучше остаться", непререкаемым тоном заметил дракон. Я мотнула головой. "Нет, ваше владычество, это вам стоит остаться. Мы с Армисом и с Аехором справимся сами. Неужели вы нам не доверяете? Ладно мне, я действительно дилетант, но мудрейший и ваш друг думаю, заслуживают уважения, они точно справятся. Со вздохом мужчине пришлось меня отпустить, заверив в полном доверии. Я оглянула на призрака и уточнила: "А Армиса ты уже предупредила?" "Да, к нему первому полетела. Он уже должен быть возле загонов", произнесла девушка. Больше не раздумывая ни секунды, помчалась в уже знакомое место. Синиар мгновенно устроился на плечах, мотая хвостом от волнения. В коридорах изредка встречались слуги, но, увидев бегущую меня, они шарахались и прижимались к стенке. Один раз вроде послышался голос кого-то из участниц: "На свидание торопишься? Боишься мужчина не станет ждать? Овряд ли тебе вообще что-то светит?" Отвечать? Зачем тратить время? Впереди более важная проблема. Я даже оборачиваться не стала, чтобы посмотреть на доброхота. Уверена, она не раз и не два ещё себя покажет. А мне стоило поторопиться. Знаю, любимый, смудрейшим, прекрасная команда, но интуиция толкала вперёд, на шёптывая, что я там тоже нужна. Вот и бежала, не обращая ни на кого внимания. Зато когда оказались возле дверей, изнутри слышалось рычание и подвывание. Рывком распахнув ворота, мы с Тиниаром вбежали и застыли. Юные драконы сходили с ума. Они рвались наружу, но их не выпускали Армис вместе с Аехором. Их потуги проходили с переменным успехом. Драконята, хоть ещё и маленькие, но активно сопротивлялись, кусались, бросались то друг на друга, то на мужчину и на старшего дракона. Я сходила с ума, понятия не имея, как могу помочь. Бросаться в гущу самоубийства. Меня растопчут или разорвут. Я и пикнуть не успею. И как быть? Мозг усиленно искал варианты. Я перебирала все знания, которыми владею. Мне помогала Велара и тут же отвергала любые заклинания. Они могли навредить Так как мы обе понятия не имели, как отреагирует ведьмовское заклятие на чешуйчатых в купес уже разлитой гадостью. Пока мы с соседкой по телу спорили, мой разум работал сам по себе. И тут я просто застыла, а потом сама не поняла, что сделала. "Михайрат, Айварнаш, Портырош!" воскликнула и выпростала обе руки ладонями вперёд. Из одной ладони вырвался световой поток, Окутов молодняк. Со второй потекла тьма. Тёмные сгустки стелились по земле, становясь присосками и проникая к чешуе дракончиков. Они вытягивали всю гадость, которой надышались малыши. Свет же мягко окутывал каждого малыша, заставляя их успокаиваться, урчать совсем не злобно. Стало легче. В тот момент я и сама не понимала, что и как делала. Словно для меня это в порядке вещей. Ух ты! Я такого никогда и не видела. Даже в книгах подобной информации нет, искренне восхитилась Велора. Я тоже, призналась и задумалась. Ничего подобного сама не знала. Сильна, но я в этом и не сомневалась. Оставишь мне потом свои знания? Вдруг пригодятся, поинтересовалась соседка. во всяком случае, что вспомнишь. Обязательно. Знать бы только, как это сделать, если я сама ничего не помню. Всё выходит неосознанно, призналась, не отрывая взгляда от дракончиков. Стоны и рыки прекратились. Чешуйчатые повалились на пол и захрапели. Уснули. А я поражённо разглядывала собственные руки, на которых газ, свет и втягивалась обратно в тёмное магие. Это я? Но как? Откуда? У ведьм ничего подобного не бывает, прошептала, покачнувшись. Армис мгновенно оказался рядом, подставив плечо и обхватив за талию, не давая упасть. Ты ведьма, и маг, милая, но, думаю, ненадолго. Просто не привыкай к этой силе. Сказанное ввергло в ступор. Я вопросительно уставилась на мужчину, ожидая продолжения. Но он, с сожалением покачал головой. Это даже больше, чем я мог тебе сказать. Хм, получается, ты весьма сильная магичка, оказавшаяся в теле ведьмы. Зато теперь я понимаю, как нам удалось обуздать пророческий дар. Раньше же он был спонтанным, а стал направленным, пояснила Велара. Надеюсь, когда ты уйдёшь, он не исчезнет вместе с тобой. Не исчезнет, в этом я уверена, но не спрашивай, откуда такая уверенность. Я просто это знаю. Жаль, знания приходят спонтанно. Если бы у меня была возможность вспомнить всё, мы уже давно поймали бы заговорщиков, вырвалось у меня. Не переживай, их точно поймают, и уже совсем скоро, уверенно заявила Велора. И я склонна была с ней согласиться, ведь и сама чувствовала то же самое. Дар усилился. Скорее всего, так и было. К тому же, мне казалось, я и так знаю одну из пакостниц, но доказать не могу, а голословные обвинения ещё никому не добавляли уважения. Тем более обвинять я собиралась немного не мало, а саму владычицу. До да меня насмех поднимут. Хорошо, если головы не лишат за подобный навет. Поэтому прежде чем указывать на Зарию, стоило собрать как можно больше доказательств. Спасибо, прекрасная. Ты испасла молодняк, но так, кто вознамерилась их уничтожить, не остановится, прозвучал голос мудрого дракона. А ты не видел, кто это был? Может, ауру ощутил? спросила, хотя понимала всю бесперспективность. Дамочка не дура подставляться. Она наверняка обезопасила себя. И я оказалась права. Слишком хорошо закрылась. Я её даже не увидел, только ощутил запах уже распылённого зелья, а потом заметил край платья и плаща. И духи, неприятные и тяжёлые, женские, но раньше я таких ни у одной не чувствовал. Скорее всего, она специально таким запахом отвлекала внимание. Влез в нашу беседу Армис. И скорее всего, эту гадость она надёжно спрятала на случай обыска. Спасибо, главное, что мы теперь знаем пол нашей преступницы. А найти её можно будет через артелию. Именно она сегодня сообщила о женщине с неприятным зельем. Призраки, как оказалось, прекрасно видят под любым пологом. Было бы хорошо вычислить, кто занимается варкой этой гадости. В кустарных условиях такого не приготовишь, нужна лаборатория. Она есть в подземелье дворца, но туда ограниченный вход. Если узнать, у кого есть доступ, можно сделать половину дела, откликнулся синиар, а Ехор кивнул, подтверждая слова малыша. Я глянула на Армиса. Кажется, ему дракон сообщил то же самое. Для начала стоит убедиться, что для изготовления подобной гадости использовали именно ту лабораторию, а уже потом сопоставлять факты, заявил мужчина. Как будем действовать? деловито уточнила я. Но мой собеседник покачал головой и заметил непререкаемым тоном: "Ты идёшь отдыхать, а я пока соберу нужную информацию". И прежде чем я возразила, пояснил: Тебе нельзя высовываться, иначе наша злоумышленница сможет навредить. У меня же есть все полномочия, да и исправиться со мной сложновато. Но я обещаю, как только узнаю хоть что-то, сразу тебе обо всём расскажу. Договорились. Он прав, прекрасная. Тебе нельзя высовываться, иначе наровёшься на неприятности, и не только от нашей преступницы. Не забывай про десяток ведьм. Желающих устранить вполне себе сильную конкурентку, поэтому просто проходий отбор, а расследование предоставь своему мучине. Подключился ящер. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Кивнув, погладила своего малыша и отправилась обратно, по пути попросив Арелию понаблюдать за супругой владыки, не зря же Амертар от неё прячется. Этому должна быть веская причина. А вот и наша героиня. Вместо восторга в голосе ведьмочки едва сдерживаемая злость. Хм, а кто вам мешал ими стать? Там всего-то и надо было успокоить молодняк. Но вы не пошли. Почему? Испугались? Некоторые из вас прекрасно видели, что я бежала. Почему не двинулись следом? А теперь в вашей нерешительности виновата я. только потому, что пожелала избавить маленьких драконов от мучений, на меня накатило злость. Вы посмотрите, как она заговорила. Осмелела, захмутала самого перспективного жениха и рада. Не обольщайся, на таких как ты не женятся. Ещё одна надменная блондинка задрала нос. Спорить и не подумала, бросив равнодушное: Посмотрим. Задерживаться не стала. Прошла толпу, которая, как ни странно, расступилась передо мной. Порадовал тот факт, что не все участницы имели на меня зуб. Некоторые смотрели с уважением и с долей восхищения. Но это ещё не все встречи, которые запланировала для меня проведение. За поворотом к Ведминскому крылу, где нас расположили, меня ожидала Зария. С чего взяла, что меня ту и оракулом не надо быть, чтобы это понять. Она ждала под куполом невидимости, а стоило мне появиться, сразу его сняла. Ваше владычество, присела в реверансе, а сама в этот момент пыталась сообразить, что ей от меня понадобилось. На душе появилась тяжесть, значит, ничего хорошего от этой женщины я не услышу. Велара Норве Сирота, выращенная ведьмами, начала женщина, пока я смотрела на неё во все глаза, не соображая, к чему эта демонстрация моего прошлого. Мне одно непонятно. Что ты так вцепилась в драконов? Они необразованные и страшные, могут в любой момент разорвать, если у них в мозгу переклинит. А ты их второй раз спасаешь. Зачем? Не могла пройти мимо? Больше всех надо? О чём вы, ваше владычество? Разве можно пройти мимо малышей? Они же дети, изумилась я. Дети? Они монстры, закипела женщина. Заслуживают смерти. А ты решила им помогать, жертвуя собственной жизнью? Потому что моя суть такова, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, ответила почти спокойно. Я знала, что владычица не любит чешуйчатых, но и подумать не могла, насколько сильна эта нелюбовь, доходящая до ненависти. Даже мелькнула кромольная мысль: а не она ли распылила то зелье в загоне? Но тут же отогнала подобные размышления. Вряд ли супруга владыки стала бы вредить его питомцам. Да, я её подозревала. Но пока никак не могла поверить, что она займётся лично вредительством малышам. Кажется, я запуталась. Азария в этот момент тщательно за мной наблюдала. На её лице то и дело мелькала ухмылка, но добила она меня другим. Вытащив из складок своего платья фиам с зельем, продемонстрировала мне. Внутри всё заледенело. Вырылись В моих вещах вырвалось недовольное. На второй план отошёл и её статус. Это в порядке вещей в вашем дворце? Или задумали очередную гадость? Очередную гадость? Неприятно сузила глаза владычица. Это ты сейчас о чём? И я поняла, если хочу ещё пожить, стоит пока помолчать. И дальше собирать факты и доказательства против этой гадины. В её виновности я нисколько не сомневалась. Правда, говорить о своих подозрениях не спешила. Просто смотрела и думала, что ответить. Ни о чём. Мне просто интересно, зачем вы рылись в моих вещах. Несмотря на лёгкий страх, я решила его не показывать, а идти напролом. Чуствовала, поступаю правильно. Я приказала проверить всех участниц. Должна же наша служба охраны знать о благонадёжности приглашённых. А зато теперь все покушения на молодняк можно списать на тебя. Сколько радости и предвкушения в глазах. После её слов в голове что-то щёлкнуло. Можно списать, значит, всё это время я была права. Жаль, её слова никто не сможет подтвердить. Но она только что сама продемонстрировала мне своё участие в охоте на драконов и даже таиться не стала. Почему? Уже списала меня со счетов, знала, что подобную находку мне не простят и повесят покушение на мою скромную персону, и как быть, раз уж она приоткрыла карты? Я тоже решила действовать Попутно, пытаясь разузнать как можно больше и подтвердить или опровергнуть собственные домыслы. Да, вы любите подставлять. Арелию тоже так же подставили, врали о своей дружбе. Меня оттрясло от ярости и страха. Эта ведьма перешла все границы. И сейчас, когда в теле бушевала сила, грозясь выйти наружу, мне стало плевать, кто она. И что может со мной сделать? Да как ты смеешь, девчонка? Я могу упечь тебя в темницу, где тебе самое место, полыхнула глазами женщина. Тогда я поделюсь с драконами своими доводами о вашей причастности к недавней трагедии в загоне. И мне плевать, как они отреагируют. Моё дело высказать своё мнение. А уж что будет с вами, я договаривать не стала. развела руками в стороны. Что ж, ты перешла черту допустимого. И за это ответишь, зашипела не хуже змии Зария и тут же исчезла. А я прислонилась к стене, пытаясь перевести дух. Жаль, толком разузнать ничего не получилось. Синиар в этот момент гладил лапой мою шею, успокаивая и выражая свою поддержку, обняв малыша Едван не разрыдалась. И почему я сразу не выбросила это гадское зелье, как и собиралась? Обрадовалась, что не придётся отдавать опасный заказ. И вот что из этого вышло. Слеза всё же скатилась по щеке. Но до чего же неприятная личность эта Зария. От неё гнилью несёт, так, что дышать нечем. Как Володык этого не замечает? Что-то мне подсказывает, что скоро заметит, ему просто надо окончательно избавиться от её влияния, произнёс малыш. А сейчас пошли в комнату, нечего давать народу пищу для сплетен. Ой, подожди, горсоверы, наша беседа с Зарией сперва стала не по себе, потом обрадовалась, ведь это шанс, доказательство, это получается, наш разговор слышала вся Архария. Лицо загорелось. Ещё немного, и я бы хлопнулась в обморок. Нет, никто ничего не слышал. Она закрыла вас с помощью артефакта. Дамочка хорошо подготовилась. А вот сейчас купол лопнет, так что приводи себя в порядок и идём. Выше голову, грудь вперёд. Никому не под силу заставить нас свернуть с выбранного пути. Значит, снова мимо Никто не сможет подтвердить её слова. Она же фактически призналась в своих жутких деяниях, с тоской вздохнула. Не переживай, мы сами с хвостом и прекрасно сможем раскрыть это преступление, поведал питомец. Я непроизвольно хихикнула от количества пафоса в его словах, но они же помогли разрядить обстановку. Глубоко вздохнув и резко выдохнув, Двинулась к своим покоям. В душе зрела вера в свои силы, желание поскорее вывести на чистую воду того, кто вредит драконам, а также понять, что есть себя представляет Зария. В комнате расположился владыка. Он читал древнюю книгу на незнакомом мне языке. Зато как только я вошла, он тут же впирил в меня строгий взгляд. Я устало привалилась к стене, прикрыв дверь за спиной, потом глянула на владыку. Он ждал, я тоже. Правда, сама не знала чего. Мне нестерпимо захотелось рассказать ему о встрече с его супругой и нашем разговоре, но я сдержалась. Пока он окончательно не избавился от её влияния, это может быть опасно. А тишина затягивалась. Наконец я первая не выдержала. Что, тоже начнёте меня сейчас обвинять во всех грехах? Каюсь. Всё же вырвалось, хотя и собиралась молчать. Тоже, а кто ещё? Удивление неподдельное. Я сползла по стене на пол, обхватила свои колени и поведала мужчине о своих злоключениях. Не стало ничего скрывать. И про заказ рассказала, и о вовремя пришедшем письме, и о том, что не успела выбросить фиам с запрещённым зельем, и о его супруге, рывшейся в моих вещах, а сейчас в коридоре открытым текстом заявившей, что повесит всё на меня. Не забыла поведать сперва о своих сомнениях и подозрениях, закончила тем, что выдала иа фактическом признании женщины. в попытках истребить молодняк. Амертар слушал молча, только желваки то и дело ходили на щеках. Иногда он стискивал кулаки, но ни разу не перебил. За что я была ему благодарна? В конце из меня словно все соки выжали. Я устало глянула на собеседника. Так что можете смело исключать меня из отбора. Всё равно Зария упечёт в тюрьму. Ей нужен козёл отпущения, на кого списать собственные подлости, произнесла, потом испахватилась. Ой, простите ваше владычество. Не извиняйся, ты всё правильно сказала. И нам теперь предстоит много работы. Для начала я должен избавиться от воздействия Зарии на меня. В этой книге нашлось очень много способов Как воздействовать на того, кто защищён со всех сторон? Эту книгу я отыскал в вещах собственной жены. Получается, она долго готовилась, и у неё получилось в голосе злость пополам с сожалением. А там не сказано, как быстрее избавиться от влияния. Поинтересовалась, и мне тут же показали несколько строчек, разобрать которые у меня сперва не получалось. А стоило присмотреться, как истинный свет способен напрочь выжечь все последствия, но желание обеих сторон должно быть искренним, иначе один сгорит, второй потеряет силу, и свет должен быть сильным. Вы знаете древний драконий язык? поразился владыка. Я пожала плечами. вроде никогда не сталкивалась, а сейчас сама не поняла, как непонятные языкорючки вдруг обрели знакомые очертания. Развела руки в стороны. Потом не сдержалась от вопроса: "А истинный свет это что?" "Это божественная сила", вздохнул Амертар. "Потому огромная редкость для нашего мира. Так что этот вариант нам вряд ли подойдёт". Он сник, посмотрел в окно, явно всё глубже уходя в собственные мысли. Я его не отвлекала. Мне тоже было о чём подумать. Например, о том, стоит ли признаться, что такая сила у меня имеется. Правда, толку от неё мало. Я ведь не знаю, как с ней обращаться. Именно она сейчас в нас с тобой, так что ты прекрасно сможешь помочь Владыке справиться с напастью. Любезно просветила меня Велра. Видимо, она не услышала моих мыслей. Я бы с радостью, но понятия не имею, как это сделать. На миг даже испугалась, как бы не навредить, если сейчас признаюсь в наличии нужной силы. А вы знаете, как её правильно использовать? обратилась к своему гостю. Ответить он мне не успел. В дверь постучали. Испугаться не успела. Синиар предупредил, что это Армис, и мне лучше открыть побыстрее, пока под дверью не собралась толпа ведьм, не теряющих надежду захмутать моего любимого. Я быстро открыла и пустила ещё одного гостя. После чего, по второму кругу, описала свою встречу с Зарией, указала на прочитанное в книге, а уже потом спросила: "Ты ведь знаешь, что во мне есть тот самый свет?" который поможет его владычеству. В ответ кивок. Поможешь? Сама я вообще, оказывается, ничего не могу. Точнее, могу, но спонтанно, как это было недавно в загоне. Да, свет в тебе действительно есть. Обряд можем провести уже сегодня в полночь. Это самое подходящее время. Я обязательно помогу, пообещал Армис. Потом посмотрел на владыку. У вас Есть место силы, где нам никто не сможет помешать. Можно снова слетать туда, куда меня возил Аехор. Там как раз имеется источник, и нам никто не помешает. Надо только договориться с драконом, чтобы взял нас с тобой, а его владычество полетит сам, да? глянула на Мертара. Он кивнул. Всё это время владыка не сводил с меня восторженного взгляда. Правда, характер его радости я пока определить не могла. Надеюсь, это связано с моими словами о наличии необходимой силы. Это ведь прекрасно поможет ему быстрее акклиматиться. Значит, решено. А сейчас надо отдохнуть, набраться сил. Владыку я забираю с собой. Зайду поздно вечером. И да, не опаздывай в столовую. Там вроде должны объявить о следующем этапе. подмигнул Армис и поцеловал меня в висок под древнивым взглядом Амертара. Мужчины ушли порталом, а мы с Синяром остались. Дракончик расположился на моих руках, заурчал и потребовал ласки. Отказывать не стала, гладила тёплую кожу, осторожно касалась крылышек. Сама в это время, находясь в раздумьях, помочь дракону очень хотелось, но я боялась сделать что-то не так. А вдруг не получится? Меня одолевали сомнения, избавиться от которых не получалось. И в этот момент меня прервали. С кем-то разговаривала в коридоре. Я вспомнила, именно она меня убила. Знакомая аура. Из стены показалась голова Арелии. Я вздрогнула от неожиданности. Это была Зария. Она угрожала засадить меня в тюрьму за те злодеяния, которых я не совершала. Не стало ничего скрывать от призрака. Я пристально вглядывалась в лицо девушки. На нём отразился глубокий мысленный процесс. Она не желала принимать правду. Зария? Нет, не может быть. Девчонка аж головой затрясла. Ты не ошиблась? Мне бы очень хотелось уверить её в том, что это шутка, но лучше пусть сразу узнает правду. Чем ещё долго будет мучиться сомнениями и сомнительным посмертием. Увы, не ошиблась. Как бы тебе сложно ни было принять правду, но придётся. А ещё Амертар в её вещах нашёл древнюю книгу ритуалов, где описано, как подчинить неподчиняемое. Закончила она за меня. Я кивнула, уже с подозрением поглядывая на собеседницу. И ожидая продолжения. Оно последовало. Это моя книга, она волшебная. В ней можно найти ответы на любые вопросы. Видимо, та, кто украла её, задумала недоброе, ведь я в ней собирала рецепты зелий для неизлечимо больных, для тех, кого поразило проклятие. Я случайно при ней искала рецепт успокоительного перед сложным испытанием. Она же помогала мне его готовить. А потом ещё вы спрашивала, много ли в книге всякой всякости. Я ведь её подругой считала, потому и не стало ничего скрывать, вздохнула Арелия. Наверное, хорошо, что призраки не могут плакать. Иначе сейчас наблюдала бы слёзоразлив, а его я терпеть не могу. Есть, конечно, девушки, которые умеют плакать красиво. Наверняка перед зеркалом тренировались. Но в общей массе это опухшее лицо, красные глаза, мгновенно распухший нос. Ничего об выразительного. Не знаю, было ли это там, но я видела только рецепты подчинения. Там же нашла способ снять симптомы с того, кто находится под воздействием, произнесла и заметила улыбку на губах призрака. Моя книга тебя послушала, если и показала антидот. Я рада. Это значит, твоя душа чиста и светла. Одного не понимаю, как она могла подчиниться Зарии, хотя вот я дура, сама ведь позволила ей искать необходимую информацию. Начала сокрушаться собеседница. А если у тебя получится освободить Амертара от чужого воздействия, то я с чистой совестью могу уйти на перерождение. Блаженная улыбка сделала девушку очень красивой. Она словно на мгновение ожила, но только на мгновение. Ладно, мне пора. Ещё увидимся. И да, будь осторожна. Ведьмы задумали нехорошее за столом, избегай сока. В него подмешали какую-то гадость. Спасибо за предупреждение, от души поблагодарила, вставая. Желудок заурчал. Стоило наведаться в столовую, заодно попробую узнать, что такого мне решили подсунуть. Стоило мне войти, как тут же ощутила, насколько напряглись несколько ведьм. Но тут же отвели взгляды, продолжая прерванный разговор. Но я замечала, как они то и дело посматривали в мою сторону. наблюдая, что я накладываю. Когда вошла Амелина, она тут же принюхалась и нахмурилась, а потом потянулась к графину с соком. Серина Амелина, вы не намекнёте, что будет в следующем испытании, начала одна из ведьмочек, которая как раз находилась в компании заговорщиц против меня. Вторая в этот момент, воспользовавшись тем, что наша распорядительница отвлеклась, схватила графин и подвинула его ближе ко мне я усмехнулась в другое время поблагодарила бы за такой знак внимания но не тогда когда узнала правду такой покладистости и суетливости вот завтра обо всём и узнаете строго заметила драконница её глаза сощурились она встала подошла к графину приподняла его рассматривая жидкость на свет Как интересно. И чья была идея подлить безудержную страсть в сок? От её тона стало холодно. Вы осознаёте, что это прямое нарушение правил. А мне больше интересно, кого они собирались на меня натравить, задумчиво протянула, а потом как бы между прочим пояснила: "Вот вроде взрослые ведьмы, а элементарных вещей не знаете. Если сердце давно и прочно занято, ни одна наведённая страсть не сработает. Так что зря старались, попусту редкие травы извели. Амелина усмехнулась, хитроглянула на меня и тут же строго воззрилась на девушек. Они молчали, поджимали губы, стискивали кулаки, но не признавались. Драконица отошла, достала свой блокнот. Что ж, в таком случае выбывают все трое. Мне тут подлости не нужны. Драконья ведьма должна нести радость, свет и благополучие, а не разрушение, подлость и обман. Заметила почти равнодушно. Серина Амелина. Так это Велра сотворила. Я видела, как она крутилась около Графина, наверняка хотела всех нас дискредитировать, выставив похотливыми ведьмами, азвучало предположение Брюнетка. За что получила скептический взгляд. Велра, как интересно. Она сама себя решила толкнуть в чужие объятия, зная, что зелье не сработает. У вас вообще мозги есть? Уточнила распорядительница. Все молчали. А я не понимаю, что бы это дало? спросила Ильса. Хм, что-то я не помню запрета на отношения. Мы же не в невесты его владычество выбираемся. Здесь на наши похождения никто не отреагирует. Вы правы. А вот то, что кто-то из вас решил тем самым опорочить именно Велру в глазах Армиса, это я быстрее поверю. Кто? Вопрос драконницы прозвучал жёстко. Девушки тут же притихли. Не хотите говорить? Ладно, я сама узнаю. Она провела над графином ладонью, прошептала несколько слов. Лёгкий дымок появился на поверхности и заколебался в воздухе, после чего разделился на три части и кинулся как раз к тем, кто зло поглядывал на меня, стоило мне войти. Что ж, дамы, как я и сказала, для вас отбор закончен. Собирайте ваши вещи. Подлости в дворце не место, отчеканила драконница. Ещё раз увижу нечто подобное, и вы сразу же отправитесь домой. Она обвела оставшихся девушек строгим взглядом. Многие поёжились, заговорщицы тут же сникли, пытались извиняться и сыпать обещаниями. что такое больше не повторится. Но на них уже не обращали внимания. Вышедшие гвардейцы просто вывели девушек из столовой. Она осталась на 3 меньше. Быстро перекусив, поблагодарила Сирину Амелину за участие и поторопилась покинуть столовую. Мне и правда стоило отдохнуть перед ритуалом. Слишком многое свалилось за сегодняшний день. В комнате я сразу упала на кровать, И погрузилась в сон, попросив синьора разбудить меня за час до назначенного времени. Надеюсь, с эйхором мужчины сами договорятся. Так и получилось. Снилось мне нечто странное: юная девушка в форме какого-то учебного заведения. И всё бы ничего, но она разговаривала сама с собой. Как это? Элементарно. Из её тела выглядывал призрак, в точности похожий на живую девчонку. Это что вообще такое? Я пыталась рассмотреть поближе, прислушаться к их разговору, но ничего не услышала. Пришлось проснуться. Вела, пора вставать, раздалось над ухом. Мне показалось, я только прилегла, а меня уже будет застонала Открыла глаза. В комнате темнота, хоть глаз выколи. Но стоило мне подняться, как вспыхнули светильники. Вовремя зажмурилась. Холодный душ привёл в чувство и позволил проснуться. Правда, покоя не давал сон. Что-то мне подсказывало, Амертар должен знать, что это значит. Вот только расскажет ли? Попытаться определённо стоило. А пока ритуал Вместо платья надела брюки и рубашку до середины бедра, волосы запряла в косу и закрутила наподобие короны. Вот теперь ничего не будет мешать. Выходим, проверишь коридор? Не хотелось бы попасть кому-то на глаза, попросила малыша. Он важно кивнул и первым вылетел за дверь. Я следом. И только оказавшись снаружи, осознала горсовер. Он уже ведёт прямую трансляцию. И, значит, сейчас вся Архария наблюдает за моими пробежками. Ты чего застряла? Поторопил меня малыш. Я указала на следилку. Она неактивна, Амертар отключил её до утра. Так что поторопись, время на исходе, порадовал питомец. И я со всех ног бросилась на улицу, успокоенная и почти счастливая. Всё же находиться под пристальным вниманием народа и империи сложновато. Постоянное напряжение, страх опозориться, сделать что-то не так это напрягает. И если до этого дня я пока справлялась, то с каждым секретом скрываться становилось всё сложнее. Не задумываясь я разгадать тайну нападения на драконов, убийство бывшей невесты Амертара И попытки подчинить владыку, то и горе бы не знала. Ну, таскается за мной горсовер, так и мне нечего было бы скрывать. А сейчас придётся поиграть в шпиона. Чувствую, скучать точно не придётся. Но это всё потом. А сейчас было бы неплохо поскорее добраться до места. И кто придумал такие запутанные коридоры? Несколько раз приходилось прятаться, так как многие ещё не спали. Проходя мимо комнат других участниц отбора, слышала приглушённые голоса. Пару раз прозвучало моё имя. Жаль времени остановиться и послушать уже не было, но и слышимость подкачала. Вряд ли бы я разобрала, о чём говорят. На улице меня ждал Армис. Приобняв, повёл к загону, где вышагивал туда-сюда владыка. Заметив мою персону, выдохнул И тут же позвал Аехора. Дракон Величева вышел из помещения, поприветствовал меня и моего спутника, после чего предложил поскорее забираться на спину, времени до полуночи оставалось мало. А вот Амертар в зымыловую высь уже драконом. Я непроизвольно залюбовалась. Чёрный, огромный, на чешуе золотые и фиолетовые вспышки. Смотрелось потрясающе. Разве он не великолепен, томно вздохнула в голове Велора. Ага. Так вот, чьи это были чувства: восторга, обожания и влюблённости. Великолепен, но не забывай, что он женат, осадила свою соседку по телу. Фу, надолго ли? Зария оказалась той ещё сволочью, не удивлена, если её казнят. И этот потрясающий мужчина станет свободным. Сколько в голосе мечтательности. Велра, во-первых, её ещё не поймали, а во-вторых, не факт, что он обратит внимание на тебя. Смотри, сколько красавиц во дворце крутится. А сама не вздумай вешаться ему на шею. Это отталкивает мужчин, строго пригрозила и тут же скосила взгляд на мудрейшего. А Ехор хмыкнул. Мне показалось, Или он нас обеих прекрасно услышал. Не показалось прекрасное. Должен же я знать, с кем в будущем придётся иметь дело, мгновенно отозвался мудрый красавец. От драконов, тем более древних, невозможно ничего скрыть, шипнул на Ухармис. При этом он ещё и на владыку покосился. Тот улыбался так, словно выиграл главный приз. У меня закрались некоторые сомнения. Глянув на Аехора, с ужасом заметила его кивок. Ой-ой. Оказывается, он тоже прекрасно слышал наш с Эвелой и мудрейшим разговор. А вот Армис мою соседку даже не почувствовал. Весьма странно, интересно. Подходящий ли это момент, чтобы расспросить о своём сне? Забравшись на спину Аехора, прижала к себе синиара и не стала сдерживать в узде своё любопытство. Обернулась к мужчине и начала издалека: "Ты ведь был со мной в прошлой жизни?" Осторожный кивок. "Там была девушка в форме учебного заведения". "Да, это была ты", подтвердил с долей опасения. "А откуда ты сама узнала об этом?" "Сон" И ещё там было нечто странное. Из тела студентки выглядывал призрак, в точности похожий на неё. Они разговаривали. Это плод моего воображения или реальность? Ответит или нет? Вон как задумался, даже вел равно внутри меня притихло, ожидая ответа. Реальность. Выс, настоящей хозяйкой тела, быстро нашли общий язык. Она могла не надолго покидать своё вместилище. Так вы с ней и общались. Вздохнул собеседник и не дожидаясь моего вопроса, предупредил: "На этом всё, больше я ничего не могу сказать. Не спрашивай". Ладно, пришлось согласиться, как бы я ни была разочарована. Хотелось узнать как можно больше о себе прошлой, но тут любимый оказался категоричен. До знакомого прекрасного места долетели быстро. На небе ярко горело ночное светило. Сегодня третья и последняя ночь для проведения любых ритуалов. Потом бы пришлось ждать почти месяц. Мы успели вовремя. Главное, чтобы теперь всё получилось. Амертар приземлился первым, ещё в воздухе, обретя человеческий облик. Он терпеливо дождался нас, после чего Аехор посоветовал подойти ближе к водопаду. Мы последовали совету. Теперь предстояло самое сложное вызвать истинный свет и им же очистить организм дракона. Я глянула на Арниса. Он встал позади меня, положил руки на мои плечи и едва слышно стал на шёпотать: "Протяни мне руки вперёд, ладонями к мертару". Я тут же сделала, как говорят. Руки мужчины поддерживали мои под локтями. Теперь надо сосредоточиться. Потянись к свету, попросить Му пока не выходить. И как это сделать? Я воззрилась на мужчину широко распахнутыми глазами. Подумай сейчас о другом, и твой разум всё сделает за тебя, посоветовал Армис. Потом Лукаво дополнил: Думая обо мне, Представляй нас вместе среди цветущего сада, где летают яркие птицы с чудесными голосами. Голос завораживал, перед глазами тут же замелькали картинки. Стоило мне представить сад порхающих над деревьями печуг, как из ладоней полился свет. Он будто покрывало ложился сверху на амертара, укутывая его с головы до ног. Белена полностью скрыла от нас дракона, оставив один белый силуэт. Я во все глаза наблюдала происходящее, а Армис улыбался. Теперь повторяй за мной только слово в слово. Вмиг стал серьёзным собеседник. Я кивнула. Он начал нараспев произносить слова: Кишарта, Миура, Науша. А скортэ фикса ради ларт виторне пиар нугиато сандата бьярина шеаль. Если первые несколько слов давались с трудом, то к концу я и сама вошла в нужный ритм. Фраза напоминала строки стихотворения. Впрочем, именно им и являлась. Перевести сложно, но суть сводилась к тому, что заклинание очищало выводила лишнее, возводила вокруг дополнительную защиту. Бросив последнее слово, с восторгом наблюдала, как фигура амертара засветилась. Раздался стон, сменившийся счастливым смехом. Видеть владыку мы не могли, зато я вдруг прекрасно ощутила его эмоции: счастье и радость. Кажется, у меня всё получилось. Мне казалось, прошло совсем немного времени, когда световой кокон начал распадаться. Он раскололся на две части, и мы с ужасом заметили на внутренней стороне чёрные кляксы. Их было очень много. Я даже подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть. Ого! Тут даже смертельное проклятие присутствует. Не будь ты драконом, уже давно бы отправился в чертоги Мараны, произнёс Армис. На губах Амертара появилась кривая усмешка. Вот почему я долгое время находился будто в тумане, местами находило просветление, но потом меня снова будто в омут погружало, поделился впечатлениями владыка. Твой дракон очень силён, именно он и зажигал большую часть проклятий, позволяя жить, но и ему оказалось не под силу справиться со всем, покачал головой мой мужчина. Зато теперь ведь всё в порядке. Свет вытащил всю гадость, робко поинтересовалась я. В ответ мне оба синхронно кивнули. Меня охватила радость. В душе словно огонёк расцвёл. Мы справились. Теперь точно Зарию выведут на чистую воду, и она больше никому не причинит вреда. Наш ритуал занял порядка 2 часов. В тот момент, когда световой кокон вместе с чёрными кляксами полностью исчез, Его испипелил огнём Армис. Перед нами предстал совершенно другой дракон. Его глаза горели, в них застыла решимость. Как я поняла, он намеревался поквитаться с той, кто долгие годы обманом заставляла себя любить. Благодарюся, Ирина Велара. Вы спасли меня от напасти. Я перед вами в долгу, склонил голову владыка. А я в этот момент не знала, что ответить. Рада, что с вами теперь всё в порядке. Единственное, что смогла из себя выдавить. Не став больше ничего обсуждать, отправились обратно. Перед следующим испытанием мне стоило хоть немного поспать, иначе точно провалю, а это в мои планы не входило. Признаться, я наивно полагала, что на сегодня наши приключения закончились. Но я ошиблась. Не успели мы приземлиться около загонов, как заметили мелькнувшую возле дверей фигуру. Она пока нас не замечала, уверенно двигаясь к дверям. В её руке поблёскивал фиам. На меня накатило злость. Неужели ещё одно покушение? Ну сейчас-то мы точно узнаем, кто мутит воду и зачем. Вернее, возьмём преступницу с поличным. в её личности я давно не сомневалась. Старайтесь вести себя как можно тише, посоветовал Аехор. Как только приземлимся, не двигайтесь. Я всё сделаю сам. Амертар мне поможет. Так и сделали. Безшумно соскользнув со спины, застыли, не двигаясь. А владыка вместе с мудрейшим двинулись внутрь, куда успела проскользнуть фигура неизвестной И уже через пару минут до нас донёсся вскрик. "Идём, думаю, больше скрываться нет смысла". Приобнял меня за талию Армис. Мы не пошли, побежали, ворвавшись внутрь застыли. На нас разъярённой хищницей смотрела Зария. Но кто бы сомневался? Я ведь именно её подозревала в покушениях на молодняк. Одного не понимала, зачем ей это надо. Но что-то подсказывало: сейчас мы об этом и узнаем. Женщина билась в невидимых путах, пытаясь освободиться, а владыка, скрестив руки на груди, с презрительной усмешкой наблюдал за её потугами. Наконец, ему это надоело. Он с иленцией произнёс: "Даже не пытайся. Твоя никчёмная сила против моей" Зиряя, я пошёл на поводо у Арелии и не выгнал тебя ещё после первого тура, когда стало ясно, насколько ты слабая. Зато надо отдать тебе должные. Запрещённые зелья у тебя получились весьма качественные. Амертар, любимый, что здесь происходит? О чём ты говоришь? Ты тоже вывел эту ведьму на чистую воду? Приторно-сладким голосом начала женщина: Я восхитилась её наглостью. Она, казалось, не слышала предыдущих слов мужчины. Зато самого Амертара перекосило от слова "любимый". И я его понимала. Я узнала все эти зелья её рук дело. Смотри, что я нашла в её вещах. Всем продемонстрировали моё собственное зелье, которое выкрала эта гадина. Но я больше не боялась, так как успела рассказать Откуда оно у меня появилось? Украв чужое, ты решила совместить гнусное дело с подставой, прекрасно зная, чья аура, кажется, предназначение. Не так ли? Весьма удобно. Не находишь, Зария? Впрочем, для тебя это не впервой. Ты прекрасно за эти годы научилась подставлять невиновных, но неугодных тебе личностей. Вот только одного я не понимаю, На что ты рассчитывала? И чем тебе помешал молодняк? Холодно, со сталью в голосе поинтересовался владыка. О чём ты, любимый? Я здесь ни причём. Это всё её рук дело, а здесь я как раз тебя искала, чтобы показать находку, попыталась выкрутиться женщина. И поэтому начала распылять зелье возле стояла молодняка. Тон омертар стал намного холоднее. правду Зария, и лучше добровольно. Я ведь могу и поднажать. Кстати, не пытайся, больше твоё воздействие на меня не действует. Мне помогли очиститься от него. Ох, сколько ненависти я поймала в свою сторону. Она интуитивно ощутила, что в её бедах виновата именно я. Но хуже стало, когда внутри влетела Арелия. повела носом и потрясённо выдохнула Это она я узнала запах она меня убила и тут же подлетев едва ли ник нос у ведьмы потрясённо ахнула Зария это Зария но она же мы ведь дружили кажется только сейчас она окончательно признала факт подлости и предательства заклятой подружки И если ещё были какие-то сомнения, сейчас они окончательно растаяли. Ох, каким взглядом смотрела призрак на ту, которая доверяла как себе. Не Тарелия, дружила ты, а она позволяла так думать, вынашивая свои чёрные замыслы. С сожалением поведала девушке. Призрак попыталась кинуться на бывшую владычицу. Но я успела перехватить её за руку, сделав видный для всех. На самом деле, мне просто не хотелось, чтобы эта тварь так легко отделалась. Зария вздрогнула, увидев подружку, а Арелия всё сильнее распылялась. Я ей доверяла, считала настоящей подругой, а она подло меня убила. Но ведь всегда говорила, что не желает замуж, радовалась за нас с смертаром. Я ведь сама лично просила владыку оставить её на отборе, когда он собирался от неё избавиться. И вот чем она мне отплатила, змея подколодная, а не подруга. Ненавижу, горелила с ужасом прошептала Зария. Она во все глаза разсматривала призрака. Но как Насильственная смерть зачастую не даёт душам отправиться на перерождение, пока убийца не будет наказан, просветила я. И так как Арелия до недавнего времени понятия не имела, кто её убил, но всячески защищала ту, которую считала подругой, то уйти до конца в чертоги Мараны не могла. Зато сейчас, осознав предательство и узнав личность убийцы, Она дождётся возмездия, а потом покинет этот мир. Возмездия? прошептала испуганная Зария. Но я ни причём. Меня же проверяли. Она ошиблась. Призраки не ошибаются и не врут. Они могут недоговаривать, но ложь не входит в список их недостатков, просветила Армис. И ты туда же. Что? Не получилось меня соблазнить? решила отомстить. Кажется, эта женщина даже на грани разоблачения не желала сдаваться. Мой любимый расхохотался. Детка, попытка хорошая, но увы, абсолютно несостоятельная. Я и хотел бы изменить своей невесте, но не смог. Да и желания ещё ни разу не возникло. За своей любимой я следую в каждый из миров, пока не нахожу Другие меня не интересуют. А уж ты и подавно не в моём вкусе. Да и соблазнять тебя особо ума не надо, поманил пальцем. Ты и побежала бы. Так что у тебя сейчас только один вариант признаться во всём, самой. Мне не в чём признаваться, стояла на своём ведьма. Ещё и голову задрала выше крыши, демонстрируя своё презрение и обиду. Я хочу ей отомстить. рвалась из моих рук Арелия. Мне только надо к ней прикоснуться, а потом и войти в её тело, чтобы она испытала весь ужас, который пережила я. От слов бывшей подруги Зарию перекосило. Она даже дёрнулась в путах, но они держали крепко. А я удерживала за руку призрака, чтобы она до поры до времени не убила преступницу. Нам ещё надо узнать, кто ей помогал. Какие планы она вынашивала и на что вообще рассчитывала, опаивая владыку? Нет, не подпускайте её ко мне. Я ничего не делала. Я не виновата, закричала ведьма. И тут же с надрывом обратилась к Мяртару. Я ведь так тебя люблю. За что ты со мной так? Неужели не веришь в мою невиновность? Вот мы её сейчас и проверим. В тоне владыки предвкушения он подошёл к супруге, скорее всего, бывшей, положил на её голову обе ладони и впился в глаза пристальным взглядом. Женщина застонала, скривилась, скорее всего, пыталась сопротивляться, но сильнейший дракон империи легко сломил её сопротивление. Время застыло, нас всех снедало любопытство. Но больше интересовало, как ей удалось провернуть всё так, чтобы и алиби себе обеспечить, и невесту владыки убить. Всё оказалось до банального просто. Время смерти лекари определили его неправильно, а всё потому, что Зария очень постаралась. Она задушила подругу на пару часов раньше, погрузила её в стазис, задав параметры 2 часов. По истечению этого времени он должен был рассеяться. В течение следующего часа чары полностью испарились. Соответственно, время смерти сместилось как раз на 2 часа. А в это время все невесты были далеко от дворца. Они готовились к следующему испытанию, которое так и не состоялось в тот день, потому что обнаружили пропажу одной из участниц. Об этом нам поведал Амертар. Стоя Лазарии кулём свалиться под ноги владыки после полного считывания воспоминаний. Но и это ещё не все сюрпризы. Оказывается, моя собственная супруга давно замыслила переворот, и в этом ей помогали соседи, а точнее, наследник трона Шайлары. Он же давнишний любовник Зарии, который наметился на мою корону. чтобы ослабить Архарию. Им всего-то и надо было уничтожить молодняк, чтобы старшие драконы обозлились и покинули империю. А там уже дело за малым. Ослабленный зельем подчинение и беззаговорочной любви, я должен был выпить яд, любезно подсунутый любимой супругой. Мою смерть собирались списать на потрясения от гибели драконов. Как становится понятно, корона перешла бы безутешной вдове, а вместе с ней и наследнику, давно мечтающему править не маленьким королевством, а огромной империей. Зато сейчас всё встало на свои места. Зарию, пускающую солюни после полного переворота мозгов, сопроводили в темницу, а я, потрясённая услышанным, отправилась к себе. Спать оставалось всего пару часов. Но я нисколько не жалела, ведь сегодняшняя ночь многое прояснила. Нам наконец удалось освободить Амертара от воздействия, найти убийцу Арелии, узнать того, кто истреблял драконов. А это дорогого стоит. Ради подобных знаний можно пожертвовать сном. Несказанно порадовал тот факт, что брат владыки оказался ни при чём. Да, Азария пыталась его соблазнить и перетянуть на свою сторону, но мужчина оказался предан семье и своему роду, не пошёл на адюльтер и попытку переворота, за что ему нессказанное уважение. До комнаты меня провожали Амиртар и Армис. Мужчины шли по обе стороны от меня, вызывая внутренний трепет. Одна моя часть рвалась к Армису, понимая, что он тот, кому отдана моя душа, а вот вторая половина прикипела к владыке. Сердце ускорялось при взгляде на него, кровь закипала, и до меня дошло: это не мои чувства. Теперь передо мной встала дилемма. Я даже остановилась на мгновение, потрясённая собственными мыслями. Саирина Велра, что с вами? Первым отреагировал Амертар, но вместо меня ответил, как ни странно, Армис. Кажется, две души в одном теле пытаются резонировать, и что-то мне подсказывает. Ди немного паникует, не понимая, откуда у неё чувство сразу к двум мужчинам. От таких слов я готова была провалиться сквозь землю. О, с каким возмущением я посмотрела на любимого Мои руки непроизвольно потянулись к нему, чтобы немного придушить. Но он со смехом отскочил. Прости, любимая, но сама бы ты никогда о таком не сказала. К тому же, я нечто подобное уже видел, а в отличие от тебя, всё прекрасно помню. Вот и догадался о твоих сомнениях. Может, ты меня сейчас просветишь? Я вот ничего не понял. Дракон даже головой мотнул. Обязательно. Только уложим нашу сонную ведьмочку спать, а потом я тебе расскажу занимательную сказку на ночь, пообещал Арнис. Я бы тоже не отказалась её послушать. Вадушевилась, с меня даже весь сон слетел. Но в ответ получила взгляд, полный сожаления. Прости, любимая, но в твоём присутствии я не смогу произнести ни слова. Клятва не позволит. Так что иди спать, а всё узнаешь, когда придёт время вернуть тело настоящей Велре. Пришлось смириться, но тяжкий вздох сдержать не удалось, что вызвало улыбку на губах мужчин. Правда, оба тут же стали серьёзными и предупредили оборести Зарии, пока никому ни слова. Договорились. Так я ни с кем не общаюсь, да и не привыкла трепать языком. Так, что на этот счёт можете не волноваться. Открыв дверь в собственные покои, пожелала удачи и лёгкого полёта, после чего на ходу разделась и юркнула в кровать. Рядом примостился синьяр, за всё время не сказавший ни слова. Он подумал о чём-то своём, меня в свои размышления не посвящая, но что-то подсказывало: я обо всём узнаю завтра. Сегодня уже ни на что не оставалось сил. спать. И надеюсь, мне удастся нормально подняться, когда придут будить на испытание. Правда, я-то стала засыпать, а вот настоящая Велора начала мысленно общаться с Синиаром. У них это неплохо получалось. Слушать не стало. Мои глаза слипались. Утро, как и предполагала, подкралось незаметно. Но удивило другое. Я за пару часов странным образом выспалась. Что-то подсказывало, не последнюю роль в этом сыграл мой питомец. Вон как хитро поблескивают глазки, но на распросы времени не оставалось. Я заметила на стуле брючный костюм, платье до колен и длинная юбка с рубашкой. Оказывается, мне предлагалось выбрать наряд на испытание. Я даже задумываться не стала. Мои руки потянулись к брючному костюму. Его я надела, после чего, с сожалением оставив синьора досыпать, покинула комнату, когда за мной пришла служанка. Меня вывели во внутренний двор, где виднелась неприметная калитка. К ней мы и подошли. Служанка отошла, кивнув мне на дверь. Минута непонимания. Потом я уточнила: "Я должна сама выйти". В ответ кивок и больше ни слова. Что ж, ладно. Испытание, кажется, началось, и наверняка без подвоха не обойдётся. Включаем дар и пытаемся понять, что ждёт впереди. И почему девчонка так шарахнулась от калитки?